Милый Энди спал. Такой маленький, розовощёкий, завёрнутый в уютное одеяльце, в маленьких чёрных рукавичках, завязанных ленточками на запястьях. У него было на удивление много оранжево-рыжих волос, шелковистые, они были аккуратно расчёсаны. Энди, о Энди, Повернув нож остриём в сторону, Розмари потянулась к нему. В губки у малыша надулись. Он открыл глаза и взглянул на неё. Глаза у него были золотисто-жёлтые. Все золотисто-жёлтые, ни белковых, ни радужной оболочки, золотисто-жёлтые глаза с вертикальными щёлочками зрачками. Розмари смотрела на него, а он смотрел на неё своими золотисто-жёлтыми глазами, взгляд которых затем перевёл на раскачивающееся вниз головой распятие. Розмари взглянула на них, напряжённо наблюдавших за ней, и сжимая нож в руке, закричала: "Что вы сделали с его глазами?" Они зашевелились и повернулись к Розмари. "У него глаза его отца", сказал тот. Покачая его, предложил Роман, улыбаясь Розмари. Он толкнул колыбельку в её сторону, придерживая за полок. Розмари неподвижно стояла, глядя на него. "Вы пытаетесь заставить меня стать его матерью?" А разве ты не его мать? Ну же, покачай его. Она покорно сжала пальцами обмотанную чёрным ручку. Розмари посмотрела на малыша, он наблюдал за ней. Теперь, когда она была подготовлена, глаза его уже не казались ей столь ужасными. Тогда ошеломила именно неожиданность. В каком-то смысле глаза были даже красивые. Какие у него ручки, спросила Розмари, не переставая качать. Очень хорошенькие, ответил Роман. У него есть ногатки, но очень маленькие, жемчужного цвета. Варежки нужны, чтобы он не поцарапался, а не потому, что на ручки неприятно смотреть. Тишина. заставила Розмари поднять глаза они подходили с разных сторон чтобы посмотреть на неё останавливаясь на почтчительном расстоянии слава Розмари матери Адриана крикнул Роман это Эндрю поправила Розмари Эндрю Джон Адриан Стивен настаивал Роман Я понимаю, почему вам хотелось бы называть его именно так, но сожалею, у вас ничего не выйдет. Его зовут Эндрю Джон. Это мой ребёнок, а не ваш. И по такому поводу я даже спорить не собираюсь. То же самое относится и к одежде. Он не может всё время носить чёрное. Роман открыл было рот, но минь не глядя прямо на него громко сказала слабо: "Эндрю, А потом слава Роза Мари матери Эндрю и слава сатане. Роза Мари пощекотала ребёнку животик, а потом ухватила его за носик: "Ты же умеешь улыбаться, а, Энди? Умеешь, крошка Энди, со странными глазами. А ну-ка, улыбнись. Улыбнись мамочке". Размари постучала по серебрянному украшению, и оно закачалось. Всего одна улыбочка. Давай, Энди, крянджи. Появление Игоря в их доме обещало раскрытие каких-то новых тайн. И действительно, он решил провести с Настей сеанс гипноза. ляг на тختу и расслабься, говорил он мягким, успокаивающим голосом, под руководством которого она вдруг стала ощущать, как тело наливается теплом и тяжестью, а потом погружается в состояние приятной дрёмы.